Или что в директоры банков общества определяют с огромным жалованием правоведов, гусаров, не имеющих никаких особенных специальных сведений. Я заключаю, что жалование назначается не по закону требования и предложения, а прямо по лицеприятию. И тут есть... Злоупотребление важное само по себе и вредно отзывающееся на государственной службе. Я полагаю, Степан Аркадич поспешил перебить Зятя. Да, ну ты согласись, что открывается новое, несомненно полезное учреждение. Как хочешь, живое дело. Дорожат в особенности тем, чтобы дело ведено было честно, сказал Степан Аркадич с ударением.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 забыть это, и теперь, только вспомнив, покраснел.